Глава двадцать пятая. Эпилог. Бездна! И почему я не удивлен? До да чего шальная девица мне попалась? Купол только стал исчезать, а под ногами медленно зашевелился Воронцов. И широко улыбнувшись, я вновь пересел перед ним на корточке, перебирая рукоять жада пальцами и ладонью. Надеюсь, ты уяснил сегодняшний урок, Владюшин. Тот вздрогнул и поднял на меня уничижительный взгляд, столикой зарождающегося страха. «Станешь у меня на пути еще раз, ничтожество, и я тебя в порошок сотру. Всех священнослужителей в Империи не хватит, чтобы провести отпевание по тебе. И заруби на носу, чтобы нарезать такое отребье на куски, и мне хватит и руки. То же самое передай своим обделавшимся дружкам». А теперь катись вон, пока твои глаза не оказались на низу на на этой лезвии. Защитный купол исчез, когда я сделал всего пару шагов от трепыхающейся туши Воронцова. Почти сразу ему на выручку последовали две целительницы, и приподняв ском ещё магия жизни, утащили его прочь с аресталища. Пойдёмкина только начала делать шаги в сторону арены, а мы взгляд невольно столкнулся с взором Воронцова Старушева и его двумя жёнами. Ну и ещё устроится глав родов, которые стояли рядом с ними. Однако, в отличие от их сыновей, их глаза ничего не выражали, кроме спокойствия и равнодушия. Тёртые калачи и крупные пирани, такие на простую провокацию не поведутся. Похоже, вскоре, благодаря вывертам их отпрысков и чуточку моим стараниям, мне придётся иметь дела уже лично с ними. Хотя я и сам, разумеется, хорош в своём поведении. Как я понимаю, её сиятельство более не сердится, или всё ещё сердится? Поддела я с кривой ухмылкой Проскове, когда-то обыстро подхватив со стойки две тонкие лёгкие рапиры, плавными и текучими движениями бывала хищницей, ловко оказавшись на канвасе арены. Может, мне просто сдаться? Зачем вам сражаться с глупцами? Вынужден признать, что княжна была до безобразия гибкой и пластичной. По движению осанки заметно, что боевой опыт у неё есть. Не удивлюсь, если отец и дед приложили свою руку к её воспитанию. Хотя её двух матерей я видел только мельком. Может, и они не менее воинственные. «Только попробуй это сделать!» «И нет, её сиятельство сердится!» Передразнила она меня, и несколькими хлёсткими и резкими движениями рапиры исполосовала под дол своего вечернего платья, между тем отбрасывая туфельки в сторону. Затем взмахом головы сбила она на нет все старания стилистов, отчего тёмные волосы водопадом растеклись по спине и груди боярышни. Следом, изящно и чуточку соблазнительно, та приподняла одну ногу, а после и вторую, проверяя обновлённое одеяние на подвижность. А как же моя дуэль? Девушка стала медленно обходить меня по кругу. Неужели я настолько вас обидел, что вы желаете мне смерти? Не держи меня за дуру. вспыхнула она с явным укором в глазах. «Я видела, чем ты занимался все прошлые дни, и во что ты превратил платье на паладивое тренировочное марионетки». Взгляд у это и, и дело соскальзывал в толпу знати. К этому времени защитный купол уже почти покрыл арену до самого верха. «Чувствуя, в ближайшие дни Асокина будет ждать панихида. Какая всё-таки догадливая и наблюдательная бестия». «Если так, то зачем вы вышли сюда?» Я удобнее перехватил джады. «Ведь у тебя нет шансов». «Повторяю, не держи меня за дуру, Захар. То, что у меня нет шансов, я поняла ещё в момент нападения. Сейчас же...» «Это не более чем проверка». «Проверка? И для чего?» «Да, проверка. Проверка ма...» В следующий миг раздался возглас Трубецкого, который не дал мне дослушать откровения девушки до конца. «Начали!» К схватке я был готов с самого начала, поэтому после рыка Алексея тело тотчас окутало силой духа. Джады напитались её мощью, а все рианорские чувства уже работали на пределе. «Постулат рианорского берсерка. Пять», — одними губами шепнула Прасковья себе под нос, и арена частично начала темнеть. Слой густой тьмы окружил девушку с ног до головы. Она вновь стала преображаться в тёмную воронку. Видимо, это её защитная магия. Миг спустя мне уже пришлось уклоняться от пяти жалящих выпадов рапир и следом за ними от сформированных нескольких клинков тьмы, отчего становилось ещё сумрачнее. Четыре. За секунду сумрак сменился светлым мраком. Напор рапир удвоился. Только в техника, поступиваясь, это спокойно игнорировало все нападки. Однако, промелькнувши у моего лица те самые клинки, в мгновение ока преобразились в вездесущие плети, что намеревались меня спеленать. Усиленное касание архата свели на нет магию боярышни, разрушая их в момент формирования. Три. К уколам теперь пересодинились ноги княжны, нёсшие с собой разрушительную магию тьмы. Попади хоть один такой по мне на рынке Витязи или даже Ратая, было бы худо. Она действительно безумно талантлива, да и тьма упрощает рост её силы. Светлый сумрак стал походить на кромешный мрак. С плетями Потёмкина теперь наравне вновь были задействованы клинки, которые исчезли во мраке. А секунду спустя уже снова оказались под для меня атакующим манёвром в самом неожиданном месте. Правда, уклониться от них с помощью эфира удавалось легко. Приходилось лишь рвать расстояние и периодически переходить на среднюю дистанцию. Под силой постулата все движения девушки походили на танец сонной мухи. а с тем учётом, что поступь работал исправно, с защитой не было проблем. Два. За долей вдоха вокруг себя девушка сформировала волну губительной тьмы, которая атаковала по всей площади. Девица умна, а она поняла, что прошлые атаки были для меня не более чем пшиком. Однако её ждала неожиданность. Лавина тьмы страшным ударом пришлась на уплотнившуюся силу духа. Благодаря скоротечной технике лезвий Удалось вырезать окно в её нападении. Всего на миг на моём теле кровавая аура померкла, но тотчас вспыхнула с новой силой. К моменту завершения четвёртого этапа магической техники Парасковья успела сформировать вокруг себя подобие озера и сгустившейся тьмы. Арена преобразилась в самую тёмную и непроглядную ночь, где царил только мрак. Однако ещё с давних пор Зиантар Ари-Ро-Риан-Нон отвык вполагаться на одни лишь глаза. Рианорское восприятие давным-давно стало всем для меня. Магическая техника Потёмкиной была хороша и даже тянула на весьма солидный уровень среди дочерей Рианора, а её воинское фехтование выше всяких похвал. Изящное, красивое, смертоносное и завораживающее. Я впервые видел подобные навыки на земле. Жаль только, что игры рано или поздно заканчиваются. Припав всего на долю секунды к канвасу арены, сомкнув глаза, мгновенно отыскал местоположение девушки. Злорадно хмыкнув, стал действовать. Вихрь был одной из атакующих техник воинско-магического класса Расека ещё порядка, состоящий из совокупного множества разномастных ударов, от паранзающих до рубящих. Эту технику из поколения в поколение в былые времена процветания Рианора до моего отца передавали всем наследникам по мужской линии. Да, она была не высокоранговой, лишь средней посели. Дом Ар ир отточил её до могущественного уровня, так же как и я. Но главное её превосходство и достоинство совсем в другом. Вихрь разрезать не только плоть и кости, а абсолютно всё на своём пути. Когда надо, то даже и саму магию. Однако для этого пока рано. Озеро истягучей крамнишной тьмы в любой момент должно было разродиться водопадом могучей смертельной силы. Складывалось впечатление, что Проскове специально использовала сильнейшую козырную карту, словно что-то хотела доказать либо проверить. Я видел всё: её потуги, её целеустремлённый вид, её силу, её волю. Губы девушки уже хотели довершить технику и начали отдавать приказ. Я не дал ей такого шанса. Вихорь начал свой отчёт. А, Од... Проскове, этого достаточно. В следующий миг густой мрак был озарён резкой и пронизывающей вспышкой ярко-кровавого сияния. Вихрь сработал, а джады запорхали на неуловимой глазу скорости. Темное озеро под ногами Потёмкиной за долю секунды было рассечено на множество неравных частей и стало медленно распадаться. Защита из кромешной тьмы, окутавшая тело девушки и принявшая её очертания, было стёрто почти наполовину под градом колющих ударов в вихре. Клинки и плеть её были разрублены на несколько кусков и стремительно теряли свою форму, оседая и развеиваясь тёмным туманом. Джад успел коснуться её тела, а его спиральное лезвие мягко легло на позвоночник девушки, не оставив ни царапины на нежной коже. В это время моя правая рука аккуратно подхватила боярышню за тонкий стан и не сильно прижала её к себе. «Ты молодец, мне понравилось», — краем губ ухмыльнулся я девушке на ухо, которая хоть и была изумлена, но в глубине тёмных глаз не скрывала ошеломления и отступа ещё прочь страха. Теперь и ты понимаешь, почему мне не нужна помощь и чья-либо защита заступничество. После моего вопроса вся образованная тима стала быстро расступаться, а лицо Просковее принимать человеческий вид. Понимаю, но лишь отчасти смутилась она. Выпустила рапиру из рук, которая с гулким звуком лезвия приземлилась на канвас. Сама же девушка вдруг медленно коснулась моей щеки тёплой ладонью. Провела по ней сверху, вниз и обратно. Сердце её внезапно забилось чаще. «Не знаю, как тебе твой новый образ, но мне он нравится больше, чем прошлый». «Трепещу руку им, а это что за безовщина? Это точно та Прасковья, с которой я знаком. Откуда взялась эта воинственная, но милая невинность?» «Скажу по секрету, ваше сиятельство. Мне мой новый вид тоже нравится больше. А пока мест вы проиграли, сударыня». «Можно просто просковья», — смутилась княжна, и быстро поняв, что в таком пикантном положении мы стоим уже несколько секунд, мгновенно выпуталась из моих объятий, возвращая себе свою прошлую холодную и суровую сторону. «Да, проиграла, но реванш будет за мной, знай это». «Так что за проверка? Не расслышал». На лице девушки вдруг промелькнула заметная озабоченность. Но позже та уже с лёгким смущением отмахнулась от моего вопроса. «Пустой, не бери в голову». Попута подхватив с колу свои туфельки, не чурая своего весьма откровенного вида и изрезанного во многих местах платья, причём некоторые разрезы были нанесены уже ударами вихря, Потёмкина с гордым видом под ошеломлёнными взглядами зрителей покинула пределы арены. Лишь напоследок бросил в мою сторону весьма странный взгляд. Возникло желание заглянуть ещё в пару глаз присутствующих, однако всё эту клоунаду свою завыме нужно было заканчивать. Я вновь обернулся в сторону уже известной Троицы лиц. Так что скажете, господа? Ответьте за свои слова. Выйдете на арену с колеко и инвалидом? После моего вопроса глаза рядом стоящих аристократов вспыхнули неподдельным интересом. Многие стали обращать внимание на Кинфо, Водовыдовы и Аксакова. Ружико их в данный момент омрачились до неузнаваемости, будто они хлебнули дерьма из вогребной ямы. "Или же вы, хватит!" раздался разозлённый возглас Асукинского щенка. Он оспепелял меня ненавистным взглядом. Я же ответил ему кривой ухмылкой. Быстро сбросив с широких плеч чёрный пиджак, Андрей зашагал в сторону арены. "Хватит хорохориться. Пора покончить с нашей дуэлью. Ты готов или так и будешь увиливать? Увиливаю, говоришь? Не пожалели потом об этом. Алексей Михайлович, вы позволите разрешить все наши возникшие разногласия? Если более никто не желает участвовать, то не вижу проблем. Столп спокойными глазами окинул присутствующую молодёжь. Все шепотки дворян прекратились. Они и сами ожидали сей развязки. «Весьма красноречивый ответ», — тихо произнёс он, а потом перевёл взгляд Сосокина на меня. «Арбитром, как понимаю, быть мне?» «Если вас не затруднит», — попросил я, а Андрей лишь кивнул. «Андрей Владимирович, присоединяйтесь к своему оппоненту. Секундантов прошу подойти ко мне». Рядом с нашим арбитром появился до безумия спокойный Осокин, прошествовавший к нему с вальяжным видом. Шигалеющая своим обновлённым платьем Проскове также делилась от Джедской компании, среди которой я заметил Викторию и Алину. Причины и условия дуэли церемониально вопросил Трубицкой во всеуслушание. Было попре на чести и достоинство рода Решетников. Граф Лазарев, как гость обостривший данный конфликт, выступил миротворцем. Мярным и холодным тоном изрекла Потёмкина: "Магия и сталь, сдача либо смерть". Подтверждаю С равнодушным видом кивнул Асокин, мималютно взглянув на меня. «Магия и сталь. Сдача либо смерть». «Можешь так не зыркать на меня, пёс шелудивый. Я помню наш уговор». «Причины и условия приняты. Секундантов прошу вернуться на свои места. Дуэлянты, приготовьтесь. Начнёте по команде». Купол только начал формироваться по всей арене, и чтобы не терять времени даром, я просто прикрыл веки, сосредоточившись. Поглядим, как покажет себя постулат Берсерка против магистра первой степени. «Предсмертные слова будут?» — оскалился довольно Андрей. «Или так сдохнешь?» «Не «Ну, может, ты пойдешь против приказа папеньки?» Не остался я в долгу, даже не думая от крови глаза. Судя по молчанию, попал в точку. «Отец — это отец, а я — это я. У меня может запросто соскользнуть рука, и его гнева я не боюсь». Никто из Осокиных тебя не примет. Нам плевать, что ты столб империи. Ты был третий сортный швалью. Такой же швалью останешься и сдохнешь этой же швалью. Чтоб меня тавтонский жеребец улегнул. Сдался мне в триста лет ваш род. Да будет так. Своей фирменной кривой ухмылкой отозвался я, медленно открывая глаза, в глубине которых стали мирыцать разгорающиеся темно-алые угли. Знаешь, для справки скажу. В скором времени твой папаша присоединится к тебе, если не успокоится после сегодняшнего вечера. Ну а если же этого будет мало, на смерть отправится весь ваш прогнивший рот. Знай это. Лицо Андрея сказило гримаса гнева и ярости. Тот собирался уже что-то ответить, но выкрик Турбецкого прервал его. «Начали!» Сразу же в уши ворвался уже знакомый треск молнии. В руках у Асокина сформировалось громовое копье, которое было гораздо меньше моего. Следом тут быстро воспользовался защитным телом молнии. Постулат Реонорского Берсерка Джады приобрели цвет запекшейся плоти. Мое тело выглядело так, словно было обогрено темной алой кровью. Во внутреннем мире мгновением спустя разорвался снаряд невиданной ранней силы. Эфир и дух вновь слились воедино. Ты умрёшь, коллега. Сегодня никто тебя не спасёт. Асокин был быстр, наверное, самый быстрый из всех, с кем мне приходилось сражаться. Как бы то ни было, но свою чудушную силу рода он использовал мастерски, причём знатно преуспел в скорости. Секунда, и мне пришлось поспешно уклоняться от нескольких взgustков молнии, которые оторвались от его копья и рванули в мою сторону. Действовал по заранее запланированному сценарию. просто использовал по ступе купол барьера. Да, столкновение атакующих молний и защитного барьера создавало подобие миниатюрных магических взрывов, однако покров духа исправно берегал хозяина. К тому же Асокин-младший ещё неплохо использовал копьё в купе со своей скоростью и перемещался по арене почти мгновенно, оставляя после себя лишь заметный след алой молнии. Практически всегда остриё и древко громового глефа копья останавливали мои вездесущие джады. И это всё, на что способен магистр первой степени? Сплошное разочарование. С насмешливой улыбкой сплюнул я, в акробатическом кульбите, уклоняясь от увеличившегося и разрушительно у кольца Алемолнии, вырвавшегося из копья Сокина. Со свистящим звуком оно пронеслось по пространству немалой арены. Не сознавайся, инвалид. Через мгновение Сокин быстро разорвал дистанцию. Резким взмахом копья снова направил в мою сторону с десяток стремительно сгустков молний. От них в который раз пришлось уклоняться старыми наработками. Но тут осокинский щенок быстро схватил копьё двумя руками и всего на миг прикрыл веки. А когда он их, наконец, открыл, в глубине его глаз плескала сила обезумевшей алой молнии. «Тебе конец, тварь!» Всё пространство вокруг Андрея заволокло сгустившимися образованиями силы молнии. и с каждым мигом она лишь крепла. Молния стала принимать очертания полноценного смерча, который продолжал набирать силу и распылять настоящие стрелы молнии во всевозможные стороны. С прозвучавшим воплем Осокина они стали действовать лишь яростней. С каждой выпущенной стрелой смерч только рос и становился мощнее. Сила духа уже справлялась с трудом, и всю силу наэлектризованного пространства я стал ощущать на собственной шкуре. Как бы мне ни хотелось досмотреть и у технику до конца, весь этот фарс пора заканчивать. Но всё про всё у меня осталось порядка 5 секунд. Поступь хаосита. В тот же миг моё тело преобразилось в подобие кровавого красной кометы, и на всех парах устремилось в сторону Асокина, игнорируя разряды боли, что уже проходили сквозь покров духа. Жады раскалились до тёмного цвета с оломотенком. Теперь и все эти зеваки увидят то, что так любит делать Рианорцы со своими врагами, и то, насколько могущественна техника вихря в руках представителя вымершего дома Арир из Рианора. На долю вдоха мне показалось, что остановило само время. Изнувающая от нетерпения джады принялись за свою кровавую жатву. Узрите же вихревая гильотина Осокинский щенок в очередной раз хотел разразиться градом молниеносных и истребляющих стрел. Вот только несколько последовательных вспышек моей силы духа и стремительности кинжалов свели на нет все его действия и магию. У всех на глазах уже сформированный смерч был рассечен на десятки лоскутов и обрывков молний и стал абсолютно бесконтролен. Готовы атаковать меня стрелы исчезали и блекли, а тело молнии, как громовое копье, разрушилась под напором вихревой гильотины. Через секунду до всех присутствующих донёсся душераздирающий вопль, а после ещё один, наполненный жуткой болью и пыткой. По моему приказу, действие рассекающей техники наконец завершилось. Арена вновь приняла прежнее очертание. Всё алое марево отступило. Левая рука, что была отсечена по локоть и правая нога, отрезанная по коленам, моего с позволения сказать «братца», В данный момент валялись у края защитного купола. От падения его останавливал лишь я сам и спиральное лезвие моего джада, кое было приставлено к его горлу. «Ты что-то там лепетал про смерть?» С безэмоциональным видом напомнил я, взглядом провожая обильно хлиставшую кровь из его культи руки и бедра. «Ты третий сортный шволь! И всегда ею будешь!» Сквозь мучительный стон и боль выплюнул мне в лицо Андрей. на лбу которого уже стали появляться испарины. «Ты не сможешь меня убить! У тебя кишка тонка! А посмеешь это сделать, то жить тебе останется недолго! Моей сдачи ты не дождёшься! Так и кто из нас проиграл?» После его слов я лишь обернулся ко всему скопу наблюдателей. Они с изумлением и ошелоблённым выражением лица взирали на сцену. Несколько Трубецких были словно заворожённые. Потёмкин, будто сметаной обожрался, Ростислав, незаметно показывающим небольшой палец вверх, и обворожительный взгляд Виктории, которая стояла в обществе шокированных Шереметьевой, Долгоруковой и Неклюдовой. Алина и Прасковья чего-то оказались совсем рядом с Алексеем Трубецким, причём у самой арены. На милых мордашках узнавалось беспокойство. Неужели переживали? Вот так номер. Затем мой равнодушный взгляд прошёлся по остальным, и наконец отыскал его. Асукин был уже на пределе. За напускным равнодушием скрывалась злобы и ярость. Всё его семейству выглядело идентично. Даже показалось, что тот отрицательно качнул головой. Только вот уже было поздно. Я вновь вернулся к созерцанию самодовольного Андрея. «Впервые меня называют тем, у кого кишка тонка». «Хм. Ты глупец. И проигравший здесь только один. И это тоже ты». Кисть дёрнулась резко и подалась чуть вперёд. Спиральное лезвие вошло почти наполовину в глотку Андрея с тихим хрустом и хрипом умирающего. Для меня это была не более чем предсмертная мелодия, и ею можно лишь наслаждаться. Алая кровь застроилась по моей руке, потекла дальше, заливая всю округу и меня самого до безумия горячей кровью. Пару мгновений Осокин сверлил меня неверящим взглядом. Стоило мне отпустить его и вынуть жад, как тот завалился на бок и быстро затих. Муки его прекратились. «Запомни, Осокин!» — я указал на того окровавленным орудием. С каждым моим словом тот багровил всё сильнее, купол уже почти исчез. «От вашего рода мне ничего не нужно. Я мирно просил не лезть ко мне. По этой самой причине его смерть», — перевёл джат на труп Андрея. «На твоей совести. Знай это». Я лишь успел сделать пару шагов от тела по направлению к выходу с арены, когда меня донесли от безумевшей от горя истеричный и надрывный голос Елены Осокиной, который удерживали другие жёны князя. Возглас её был подобен грому над головой. Ты тварь, и когда-нибудь ты сдохнешь. Богом клянусь, ты сдохнешь, Лазарев. Все Осикины были в полнейшей ненависти по отношению ко мне. Правду улыбалась только одна женщина среди них, остальные же зрители излучали только изумление её поведением. Победитель в данной дуэли Лазарев Захар. Честь рода Ревшетников восстановлена. Громко провозгласил Трубитской, исполняя ещё улыбки. перебивая его плекнигени. У самого выхода маячила его племянница с таким же выражением. Однако в следующий мгновение я норский чувствовал заподозрение, что-то да не ладно. Я уже было хотела где-деться по сторонам, когда меня донёсся крикалин. Стремительно оказавшись рядом, она заслонила меня своим телом. Захар, берегись! Краем глаза успел заметить, как Алексей Проскове тоже рванули ко мне. отстав от Алины всего на пяток шагов. Нечто странное блеснуло во мраке ночи и устремилось в мою сторону. Лишь благодаря инстинктам я успел схватить и отстранить девушку в бок. Доля вдоха и холодный, непроницаемый омут тьмы полностью поглотил меня без остатка. Продолжение следует. читал Родион Нечаев